Глава 23. Морской орел. Отдохнув некоторое время с другими, старый самец решил снова отправиться на рыбную ловлю, вылетел из гнезда и начал кружиться над водой. Мальчики, не имевшие никакого другого занятия, следили за его движениями, обмениваясь мыслями о его повадках. Люсьен сообщил им, что морской орел живет и в другом полушарии, и его, преследующего стаи рыб, часто можно встретить на берегах Средиземного моря. В некоторых частях Италии его зовут свинцовым орлом, вследствие того, что он падает с высоты на воду, подобно куску свинца. Пока они так беседовали, орел раз или два бросался к воде, но каждый раз снова поднимался в воздух, Очевидно, рыба, которую он собирался было схватить, заметив его, сумела скрыться. Но не всегда удавалось это. Мальчики скоро увидели, что орел на мгновенье остановился в воздухе, затем вдруг сложил свои крылья и с быстротой молнии бросился вниз. Послышался свист рассекаемого воздуха, потом всплеск воды, ровная поверхность реки вдруг взволновалась, и белый столб-брызг поднялся на несколько футов над водой. На мгновение птица скрылась под водой, и только пенившаяся вода указывала место, где она нырнула. В следующий момент она снова показалась на поверхности, и несколькими взмахами крыльев поднялась в воздух, держа в своих когтях большую рыбу. Как и предыдущий раз, она держала рыбу головой вперед, из чего мальчики сделали заключение, что орел хватает свою добычу сзади. Поднявшись на некоторую высоту, птица, подобно собаке, оттряхнула воду и полетела уже не с прежней легкостью по направлению к гнезду. Но когда она долетела до дерева, рыба вдруг зацепилась за ветки и выпала из ее когтей. Ничто не могло быть более кстати для мальчиков, так как за весь день Франсуа не удалось поймать ни одной рыбки, а свежая рыба на обед была большим лакомством. Франсуа и Базиль поспешили к дереву, чтобы поднять рыбу раньше орла, но Люсиен сказал, что опасение их напрасно, так как орел никогда не поднимает упавшую рыбу. Тогда они не торопясь пошли к дереву, подняли рыбу и как можно быстрее удалились, так как запах разлагавшейся рыбы в огромном количестве гнившей у корней был совершенно невыносим. Рыба, доставшаяся им, оказалась чудным лососем не менее шести фунтов весу, следовательно, тяжелее самой птицы. Старые орлы, издавали неистовые крики, в то время, когда мальчики уносили рыбу, но вскоре успокоились и снова стали реять над водой, высматривая новую добычу. «Какую массу рыбы они должны уничтожать?» — сказал Франсуа. «Им это, по-видимому, не доставляет ни малейшего труда. Смотрите, вот орел опять поймал рыбу». «Орел действительно...» только коснулся воды, а в лапах его уже трепетала новая жертва. «Им иногда приходится работать и на других», — заметил Люсьен, например, на лысого орла. Люсьена прервало гоготание, которое тотчас же было признано принадлежащим именно той птице, чье название только что было произнесено. Все обратили взоры на противоположный берег реки, откуда доносился звук, и сразу увидели собирающегося слететь с дерева главного врага морского орла, белоголового орла. «Сейчас мы будем свидетелями ограбления», сказал Франсуа, «Вот приближается сам грабитель». Мальчики с некоторым волнением стали наблюдать за птицами. Несколькими взмахами крыльев лысый орел приблизился к морскому орлу, но тот уже услыхал его гагатанье, и, сознавая бесполезность попытки отнести рыбу в гнездо, спиралью поднялся вверх, в надежде хоть в этом направлении спастись от врага. Грабитель последовал за ним, в свою очередь преследуемой самкой, которая всеми силами старалась отвлечь его внимание от первой птицы. Но все старания ее были напрасны. Птицы достигли такой высоты, что более мелкий морской орел совершенно исчез из глаз. В отчаянии он выпустил рыбу, которая с плеском упала в воду. Лысый орел стрелой бросился за ней, но, не достигнув воды, вдруг распростер крылья. Остановился и с криком разочарования полетел обратно на прежнее место. Морские орлы, скользя по спирали, тоже вернулись к своему гнезду, и их сердитые разговоры, в которых принимали участие и птенцы, долго еще доносились до мальчиков. «Удивительно, что орел упустил свою добычу», сказал Ющен. «Он в состоянии ринуться вниз», с такой скоростью, что обыкновенно схватывает добычу ранее, чем она упадет. Быть может, самка была на его пути и помешала их ему. В одежде он не схватил рыбу потому, что она ушла на дно. «Как несправедливо», — сказал Франсуа, — «что морской орел, в половину меньший, чем лысый, должен еще своими трудами содержать этого грабителя». «В этом случае они не хуже людей», — возразил Базиль. «Подумайте о том, как у нас в Америке белые заставляют трудиться негров. Но все это лучше, чем в Европе. Здесь хотя бы меньшинство работает на миллионы, тогда как там миллионы работают на меньшинство». Лысые орлы вынуждены так поступать. Дело в том, что рыбы не всегда ловятся, на поверхности воды, и природа одарила морских орлов способностью нырять в глубину. Лысые же лишены этого дара и неволе должны зависеть от первых в добывании пищи. Впрочем, они сами ловят рыбу, когда вода достаточно мелка или рыба держится около поверхности. Лысые орлы никогда не убивают морских собратьев, так как слишком хорошо сознают их пользу. Случается иногда, что стая морских орлов соединенными силами прогоняет лысых. Это является как бы восстанием угнетенных. На этом месте разговор был прерван новым происшествием. Морской орел, круживший над водою, вдруг бросился вниз и схватил большую рыбу. Лысый орел, заметив это, тотчас же бросился в погоню за ним, и прежде, чем первый успел подняться на 200 футов над поверхностью, догнал его. Видя, что спасения нет, тот выпустил из своих когтей рыбу, которая еще на лету была подхвачена лысым орлом. Добыв себе пищу таким образом, лысый орел бесшумно полетел к противоположному берегу и исчез между деревьями. Морской орел — принял этот инцидент как нечто неизбежное и снова взялся за работу. Между тем, самка морского орла, за которой также наблюдали мальчики, казалось, была менее удачлива, чем ее супруга. Но вот и она, наметив свою жертву, камнем бросилась с высоты и исчезла под водой. Мальчики долго смотрели на то место, где она скрылась, но птица все не появлялось на поверхности. Она так и не появилась больше. Старый Айо, не переставая, жалобно звал свою подругу, тоже очевидно, не понимая причины ее исчезновения. Мальчики не могли понять происшедшего, ведь не потонула же она, не застряла ногами в морской траве, не разбила голову о подводный камень. А настоящей причине никто не догадывался, пока случай не открыл её. Два дня спустя, отплыв на довольно значительное расстояние от места своей последней остановки, мальчики вдруг увидели какой-то странный предмет, плывший на поверхности. Они приблизились к нему и увидали, что то была большая мёртвая рыба, рядом с которой плыл мёртвый морской орёл. Это и была исчезнувшая самка. Перевернув обоих, они, к своему удивлению, увидели, что когти птицы были глубоко запущены в мясо рыбы. Очевидно, та, вцепившись в слишком тяжелую для себя рыбу, была не в состоянии освободиться от нее, и рыба увлекла ее на дно, где обе и погибли.